Я мужа верну. Домой поеду. Дежурство. Вечер. Оба врача в родзале. Звонок из приемного отделения. Трубку на посту берет акушерка родблока. Рубец. Тридцать шесть недель. Район. Люда спрашивает, пусть ждет или класть. Уточни, жалобы есть? Не просто так она за сотни километров ведь ехала. Если ничего критичного, то в патологию. Домой точно не отпущу. Через полчаса спускаемся в отделение патологии. На посту оформляет листы согласия «беременные». Мы с коллегой идем в ординаторскую. «Посмотришь?» Это ответственный дежурный врач обращается ко мне. «Да, конечно. Если что, свести». «Тьфу, на вас. Нечего. В родзале еще трое. А на часах всего девять вечера». Спустя пять минут акушерка зовет в смотровую. «Собираю анамнез». Беременность вторая, первая, завершилась родами пять лет назад. Планово к Причина — тазовое предлежание плода. Он, конечно, не очень большой оказался, 3100, но врач все равно сказал, что рисковать не стоит. Правильно сказал. Сейчас что беспокоит? Да поднывает как-то внизу. У нас врач в отпуске на две недели. В последний раз меня акушерка принимала. Мы вообще планировали к вам в 37 недель... Может, даже в 38, но страшно, далеко. Перестраховались, наверное. Вы уж посмотрите, доктор, а то если что, я мужа верну, домой поеду. Ну но нет. Ночью вы никуда точно не поедете. Обследуем вас и потом решим. Смотрю живот. Какой-то резкой боли нет, но весьма чувствительный, как раз там, где рубец. Матка чуть в тонусе, реагирует на пальпацию. «Больно?» «Непонятно. Точно неприятно. Ну и да, немного больно». «Смотрю влагалищно, до шейки, как до луны. Все далеко, высоко, закрыто, предвестниками и не пахнет. Что-то меня настораживает. Зову Иван Ивановича». Ему тоже живот не очень нравится, но показаний идти в операционную прямо сейчас нет. 36 недель – недоношенный ребенок. Узисты прямо сейчас нет. Мы работаем в многопрофильной больнице. И узист тоже многопрофильный. А день привозной по хирургии, так что ультразвука нам не видать еще часа полтора. Это в лучшем случае. Записываем КТГ. А там схватки рисуются. Маленькие, хиленькие, но есть. И живот опять же. Принимаем решение все же идти в операционную. Предупреждаем дежурного неонатолога. Через полчаса беременные уже едет в операционную на каталке. Анестезиолог на месте. Неонатолог тоже на всякий случай колдует над своими трубочками. 36 недель, хоть и не 26, но ожидать можно чего угодно. Все должно быть готово на случай развития негативного сценария. Атмосфера в операционной весьма расслабленная. Анестезиолог уже сделал спиналку. Ходит, напевает себе что-то веселенькое под нос. Мы, помытые и наряженные, приступаем. Вскрываем послойно брюшную полость, а там просвечивающий плодный пузырь. То есть матка просто взяла и по старому рубцу разошлась. Практически без клиники. Более-менее регулярная родовая деятельность, средней силы схватки до да банальная кочка на сельской дороге. И все. Разрыв матки, внутреннее кровотечение, смерть плода, смерть матери. Реально, все держалось практически на плодном пузыре. Постскриптум. ребенок живой, здоровый, 8 из 8 по шкале Абгар. Маме матку сохранили, предыдущий рубец иссекли. Строго-настрого велели не беременеть два года, а в идеале пройти диагностику состоятельности шва перед планированием следующей беременности.